Глава сороковая Прошла всего-то неделя, а Стентон изрядно состарился. Воспалившиеся, ослепленные снегом и солнцем глаза нестерпимо ныли. Бесчетные пики возвышенности и долины вокруг терялись под белым покровом, сливались в единое целое. Шел их отряд, насколько можно было судить, часов этак по 10 в день. Однако проделал за все это время не больше полудюжины миль. Так до людей за подмогой придется идти месяц с лишним. С ясных припасов с собою взяли на пять дней, и потому есть начали только по вечерам. Счет дням вела мэри, завязывая узелки на длинном коричневом шнурке, выдернутом из подолой юбки, и каждый узелок словно бы стягивал нечто трепещущее в груди крохотную частицу души, еще способную откликаться на мысли о любви. Удивительно, как Мэри вообще управлялась с этими узелками, как ее пальцы сохранили способность гнуться, хотя его собственные, растрескавшиеся, почерневшие на морозе, нередко отказывались повиноваться даже после того, как отогреешь их у костра. По вечерам он, изнуренный, Удерживаемый на ногах только какой-то животной силой, упорно цеплявшейся за жизнь, собирал хворост. Спали, когда удалось уснуть, сидя, сгрудившись вокруг открытого огня. Ночами Чарльз, Эдди, Франклин Грейвс и Джей Фоздик по очереди несли караул, хотя Грейвс быстро сдавал, и порой по утрам его было не добудиться. Обычно снег под костром таял, так что к утру спящие путники оказывались на дне ямы глубиной футов шесть, если не больше, и подъемы наверх по крутым белым стенам стоили им немалых усилий, а лишних сил не осталось ни у кого. Стентон со страхом ждал того дня, когда один из них ослабнет настолько, что не сумеет выкарабкаться. Волков или еще какого-либо зверя поблизости не наблюдалось уже который день. Казалось, их и след простыл. Однако, как только путники начали слабеть, Стентон почувствовал, положение изменилось. И из лесу начали доноситься то негромкие голоса, то шорох мягких быстрых шагов среди мертвых деревьев. Он знал, обычно хищные звери подолгу преследуют раненую, умирающую добычу. Ждут, пока жертва не выдохнется. Ушедшие из лагеря на снегоступах умирали медленно, но верно. И пораженные неведомой заразой волки, конечно же, это почуяли. Еще один день непроглядной тьмы обернулся ослепительной белизной окрестных земель. К наступлению ночи Стентон радовался от всей души, хотя бы потому, что ночь обещала отдых глазам. В последнее время ему нередко казалось, будто глаза кровоточат или кто-то щекочет под веками острием ножа, а Эдди, тоже на время ослепшему, пришлось не один день идти, цепляясь за Стентона в пояс. Мэри рухнула в снег рядом. Оба прижались друг к другу, укрывшись одним грязным засаленным одеялом на двоих, но легче от этого не стало. Казалось, сырости, холоду и голоду нет и не будет конца. Лицо Мэри обгорело на солнце, воспаленный нос шелушился. Покопавшись в кармане, она подала стентону полоску вяленой говядины. «Твой ужин. Ешь не спеша». «Ужин», — так она говорила всегда, хотя ели они всего-то раз в день. Желудок протестующий и в то же время жадно, нетерпеливо заныл. Мало-помалу разрушающиеся, расшатавшиеся от долгого недоедания зубы заломило от холода. Многое еще осталось. на сколько дней хватит?» Мэри покачала головой. «Сейчас об этом не думай. Как-нибудь да продержимся». Небо темнело с каждой минутой, а сырые дрова никак не желали гореть. За кремень с кресалом в свою очередь взялся Эдди, За ним Стентон, а за Стентоном Джей. Отступив назад, Стентон взглянул на уходящее за горы солнце. Дневной свет ускользал, таял. Усталость обернулась первобытным, глубинным страхом. «Возьми топор», — велел он Джею. «Свали дерево, ветвей наруби. Хоть что-нибудь, только скорей». Сам Стентон едва ли не бегом... Невзирая на вязкий глубокий снег, устремился к лесу. Еще час назад он полагал, что больше не сможет сделать ни шагу, но страх подстегивал, гнал вперед. Без огня все они обречены замерзнуть во сне. Вдобавок огонь, кажется, отпугивал от стоянок волков или кто там еще шел следом за партией. Над снежной пустыней звонким эхом разнесся первый удар топора. Нет, не успеть, не успеть. Пусть даже Джей свалит дерево. Его еще на поленье нужно вовремя расколоть. С этими мыслями Стентон нырнул в густую тень под купой унылых, сгорбленных сосен, под низкие ветви, принялся ощупью искать те, что по суше, но под руку попадались только тонкие прутья до да хвоя, а этого надолго не хватит. Бескрайние сугробы. Бесконечный подъем, голод, тщетность всех их стараний — все это сводило с ума. В отчаянии он устремился дальше, и вскоре стоянка скрылась из виду. И вот, наконец, под огромной сосной ему удалось отыскать кучу сушняка, укрытого от непогоды ее густой кроной. Обрадованный Стентон собрал, сколько смог унести. А хапки хвороста хватит на час, а то и больше — А за это время Джей наверняка успеет наколоть хоть немного дров. Стоило ему повернуть к лагерю, сбоку что-то мелькнуло. Быстро, точно волк, бегущий среди деревьев. Однако то были вовсе не волки. В зарослях столь же быстро промелькнула еще одна тень. Еще одна темная тварь. Бросив в снег хворост, Стентон перехватил поудобнее увесистый сосновый сук и заработал кресалом. «Проклятие! Гори же, гори!» Но искры сыпались в снег, а Сук не занимался. Замерзшие, а до бесчувствия пальцы почти не слушались. Огниво выпало из рук, и Стентон едва успел подхватить его. Шаги позади он услышал за считанные секунды до того, как подкравшаяся со спины тварь успела впиться клыками в его шею. Обернувшись, Стентон наугад махнул суком, словно дубиной. Сук громко треснул, удар угодил в цель. И зловещее, до да жуть и уродливое создание наполовину человек, наполовину зверь отлетело прочь за деревья. Демон какой-то! Чудовище! Других слов в голову не пришло. Стентон пустился бежать, насколько уж позволяли сугробы глубиной по колено. Пот, заливавший лицо, мигом замерз, стянул ледяной коркой щеки, так что губа приподнялась, обнажив зубы. К охватившей его панике прибавилась немалая доля изумленного недоверия. сон была совершенно права. Эта внезапная догадка пронзила его, словно упавшая на голову с карниза сосулька, успокоив сердце и в то же время разогнав туман в голове. Да, порой истина может быть и такой. Неспасительной, как однажды сказал дед. Совсем наоборот, суровой, ужасной, сковывающий по рукам и ногам. Мысли понеслись в скач, кровь заструилась по жилам вдвое быстрее прежнего. Едва переводя дух, Стентон завел руку за спину, потянулся к ружью. Где же оно? Выходит, на поселенцев охотились, Нападали на скот, прятались в зарослях у опушки вовсе не волки, пораженные заразной хворью. Выходит, обоз с первого дня преследовали вот эти твари. Нет, нет. В смятении Стентон замедлил шаг, оглянулся назад, сощурился. Тени дрогнули, метнулись в стороны, слившись со снежной ночью. «Где же ружье?» И тут он вспомнил, что оставил ружье, прислоненным к стволу дерева на опушке. Чтобы добраться до него, придется бежать во весь дух. Сугробы поднялись куда выше колена. Темнело вокруг на глазах. В каждый шаг он вкладывал все силы. «Вперед! Вперед! Не оглядываться!» Кровь громко стучала в ушах. Вдруг сзади донеслось хриплое сопение — Возбужденное, частое, хлюпающая, точно преследователю приходится дышать сквозь густой слой сырой гнили. Ближе. Ближе. С каждым шагом все ближе. Что бы он ни увидел, кто бы на него ни не напал, все это ему вовсе не примерещилось. Все это на самом деле. Простите. За да что? Этого стента и сам не знал. За то, что, как и все остальные в обозе, не поверил рассказам Тамсон. За то, что не сумел уберечь их. За жизнь, напрасно прожитую. Не то чтобы во грехе, но в удушающей вере, будто он грешен. Между тем впереди показалось ружье, прислоненное к дереву. А за ним, в отдалении, тонкая струйка дыма над занимающимся костром. Быть может, еще не поздно. До ружья оставалось лишь несколько футов, и тут тварь прыгнула. Что-то острое полоснуло по икре, да так, будто к ноге приложили до красна раскаленное клеймо. Затем боль обожгла правую икру, и Стентон, точно младенец, забарахтался в рыхлом снегу. Попробовал было двинуться дальше ползком, но кто-то, мертвой хваткой вцепившийся в ноги, поволок его назад. Третий удар рассек кожу затылка. Боль оказалась настолько сильна, что в глазах вспыхнули ослепительно белые звезды. Нет, так умереть он не может. Умирать рано. Рано! Пальцы коснулись самого кончика приклада и соскользнули. Тем временем тварь вцепилась зубами в щиколотку. Обернувшись к ней, Стентон ахнул от ужаса. Человеческие глаза, человеческий нос. Кто бы на него не напал, когда-то он был человеком. Однако сейчас в этой твари от человека не осталось почти ничего. Зубы уж точно на человеческие не походили. Клыки нападавшего, пронзив кожу, крючьями впились глубоко в тело, а между ними скользнуло вперед нечто влажное, жуткое, должно быть, язык. Брыкнув ногой, Стентон, что было силы, ударил тварь в морду. Челюстей враг не разжал, однако на миг замешкался, и Стентон, извернувшись, сумел ухватить ружье. Вновь повернувшись на спину, он поднял ружье к груди, выстрелил прямо в глаза врага. Хватка чудовища разом ослабла. Не мешкая даже за тем, чтобы проверить мертво ли оно, Стентон с трудом поднялся. Стоило опереться на правую ногу, все тело пронзило такая боль, что в глазах потемнело. Между тем позади и за деревьями собирались новые твари. Стентон выстрелил в заросли, но угад, не понимая, туда ли целиться. Дрожащий всем телом, истекающий кровью, видя, как чудища смыкают ряды, сливаются в темную текучую массу, он снова вскинул ружье» но тут его внимание привлекло внезапное движение. Одна из тварей, обойдя его стороной, прыгнула к нему слева и, прежде чем Стентон успел взять ее на прицел, повалила в снег, выбила из рук ружье. Несло от нее точно от трупа, надолго оставленного на санцепеке. Однако пальцы ее оказались холодными, скользкими, влажными, полуистлевшими. От вони у Стентона перехватило дыхание. Сбросить врага с себя не удалось. Тот навалился сверху всей тяжестью, а Стентон слишком ослаб. Распахнутая вроде змеиной, пасть твари вдвое прибавила в ширине. Внутри блестело множество, великое множество заостренных, будто стальные гвозди зубов. За ними скользким темным туннелем зияло горло, А меж зубов тянулся наружу, трепетал, словно слепой хищник, ощупью ищущий жертву жуткого вида язык. Вдруг где-то рядом грохнуло, и лоб врага треснул надвое. Рот Стентона наполнился привкусом тошноты. Отброшенная прочь, тварь шмыгнула в чащу. Теме ее, целых полголовы, повисла на клочьях кожи, откинутая за спину, будто крышка люка. Однако она двигалась, жила. Поблизости закричали. Подбежавшая к Стентону Мэри рухнула на колени, склонилась над ним, встряхнула. «Зачем ты ушел от нас?» — кричала она вся в слезах. «Знал же, в лесу опасно! О чем ты только думал? Зачем ушел?» За ее спиной с дымящимся ружьем в руках, не сводя глаз с ноги Стентона, остановился Уильям Эдди. Взгляд Эдди сомнений не оставлял. Плохи дела мои, да? прохрипел Стентон. Вот эти чудовища. И до меня добрались. Слова сорвались с языка, прежде чем он осознал, каким это выглядит бредом. А бредом ли? Быть может, таково проклятие здешних гор. Вначале сводят с ума, а после насылают на тебя твое же безумие, так сказать, воплоти» наподобие своего рода библейской казни. Мэри не выпускала его руки, как будто он вправду мог встать, подняться на ноги и уйти прочь отсюда. Однако Стентон чувствовал, как зараза проникает внутрь. Чувствовал трепет чего-то темного, скользкого, чужеродного в каждой жилке. Чувствовал жгучий холод, растекающийся по всему телу. Как знать, скоро ли он обратится. Дня через три, через неделю, ну, к тому времени он наверняка умрет, замерзнет насмерть, либо будет сожран вернувшимися чудовищами. Вдобавок, дело даже не в заразе. Есть она, нет ли, разницы никакой. С такими ранами спутником не дотащить его ни до лагеря, ни до ближайших окрестностей ранчо, откуда они смогли бы привести помощь. «Уходи», — сказал он Мэри. «Беги. Их много. Они могут вернуться в любую минуту». Но «Ну не могу же я бросить тебя!» — возразила она. «Что же, она не верит? Не понимает?» Вокруг стояла такая стужа, что не до слез. Однако ее страдания, ее боль были явственно видны даже в тусклых отцветах далекого костра. Слава богу, огонь в конце концов разожгли». Пожалуй, на лице Мэри не нашлось бы ни единого места, не затронутого этими чувствами. «Придется», — твердо сказал он, взглянув на Эдди. «Уходите. Уходите отсюда. И чем дальше, тем лучше». Тревога, страх за себя и за остальных кружили голову. К горлу подкатывала тошнота. «Лечь бы сейчас. Голову в снег опустить». Эдди нагнувшись подобрал ружье Стентона. Перезарядить? Нет. Возьми лучше с собой. Тебе нужнее, а я и так обойдусь. Ответил Стентон и перевел взгляд на Мэри. Иди же. Мэри, мне очень хочется, чтобы ты осталась жива. Без этого все остальное бессмысленно. Совершенно бессмысленно. Но Мэри никак не желала отойти от него. Я не оставлю тебя. «Не оставлю!» Голос ее потрескивал, будто лед. Сдает, ломается, как и все они. Во рту, наполнившимся слюной, защипало. Все вокруг заволокло блесткой, искрящейся дымкой. Бледное лицо Мэри склонилось к его лицу. Как же ему хотелось поцеловать ее! Но Стентон больше не доверял себе. Как знать, что сделает с ним вкус ее губ. Как знать, что сделает с нею невообразимый голод, звенящий во всех его жилах. «Уходи!» — еще раз повторил он. Схлынув, этот последний всплеск непреклонности унес с собой весь остаток сил. По счастью, Эдди, подхватив Мэри подмышки, поднял ее на ноги. Снова просить Мэри уйти с Стэнтону не хватило бы воли. Еще немного, и он чего доброго принялся бы молить ее остаться, лечь рядом в снег, обнять его и вместе с ним подождать, пока их обоих не сожрут жуткие твари. Или, к примеру, начал бы целовать ее, пока не сожрет ее сам. Пытаясь унять нарастающий, крепнущий жар во всем теле, Стентон глубоко вонзил в снег скрюченные пальцы. Ее голос еще долгое время доносился издалека. Мэри то звала его, то требовала, чтобы Эдди ее отпустил. Но вот, наконец, ее крики совершенно слились с воем ветра среди горных вершин. Дождавшись этой минуты, Стэнтон сунул руку в карман. В угоду сентиментальности он прихватил с собой две лишних вещицы. Первый был кисет с табаком, с последней щепотью Вирджинии золотой, как раз на одну завертку. Вначале пришлось долго, усердно дуть на онемевшие пальцы, пока суставы не обрели хоть какую-нибудь подвижность. Добившись этого, Стентон бережно вынул из кисета полоску папиросной бумаги, высыпал на нее остатки табака. Лизнул край бумажки, покатал самокрутку между большим и указательным пальцами. Каким-то чудом справился с огнивом. Удачно высек из кремешка искру. Из крохотной искорки вырастил, выненчил огонек. Глубоко затянулся. Наполнил легкие пряным теплым дымком. Ах, хорошо. Наконец-то хоть что-то хорошее. Жар внутри сделался всепоглощающим. Но Стентон изо всех сил старался держаться как можно спокойнее. Перед мысленным взором его, точно тени над водой, замелькали воспоминания. Вот дед, обычно такой суровый, неумолимый, беседует с прихожанином, горюющим об умершей жене. Вот дождь барабанит по крыше над мансардой Лидии, а ее волосы щекочут щеку. И Лидия, склонившись к Стентону, прижавшись к нему всем телом, целует его. Если б его жизнь на том и закончилась, он был бы только рад. Не сумев помочь ей, он с тех самых пор всеми силами старался загладить вину. Ну а сейчас его, возможно, постигла кара, неспосланная свыше. «Медлят жернова Господни, да мелка идет мука». Лангфелла, воздаяние. Эх, где-то сейчас Эдвин Брайант. Хорошо бы хоть он остался в живых. Думать о Мэри Стентон себе запретил. Рано, не время. Наконец, докурив самокрутку до самых ногтей, он отбросил окурок в снег и извлек из другого кармана небольшой револьвер, отделанный перламутром. Великолепный, точно, искусно сработанное ювелирное украшение. Револьвер этот Стентон сберег на память о Тамсон-Доннер столь же прекрасный на вид и столь же опасный. Заряжен? Стентон проверил барабан револьвера. Порядок. Заряжен. Только после этого он смежил веки и представил себе лицо Мэри. Выманил ее образ из темных глубин памяти. Удержал над собой. Пусть сияет, словно звезда. Пусть станет последним, что ему вспомнилось. Ствол крохотного револьвера лег меж зубов. Удобнее не придумаешь.